Глава тринадцатая. «Как тебе имя Энши?» «Что?» «Твое настоящее имя не стоит больше указывать в записях. Раз пятерка ушла, магия должна уйти вместе с ней. Разве нет?» «Вот я и решил назвать тебя Энши. Все остальное со временем растворится. Одни легенды заменят другие, и имена станут обычной пылью». «Энши означает «древний», Странный выбор. А ты сам. Если твое имя исчезнет, ты не исчезнешь? Огонь будет всегда. Ра пожал плечами. Последнее время почти каждый вечер они вдвоем с единственным другом проводили на крыше, наблюдая, как зарево заката сменяется блеском звезд. Это время на грани дня и ночи стало их временем. Всегда будут те, кто признает мою силу. Без имени я стану слабее, могу потерять облик и личность, но не исчезну. Об этом можешь не волноваться. Может быть, однажды появится новое? Вот как. Друг улыбнулся. За последние годы он постарел, ослаб. Корона ему шла, но пила душу в бесконечных волнениях и спорах. Ра видел, как этот человек становился сильным, видел миг его величия. Теперь смотрел, как он угасает. Что с этими землями будет дальше, Ра не знал. Но не стал спорить с решением предать магию забвению. Совсем не хочется, чтобы ты менялся. Знаешь, Энши, имя звучит чужим для обоих, но решение принято. Во всех этих балладах, сказаниях и песнях герой всегда сильный. Всегда один против армии зла или чего-то такого. «Да, есть помощники и союзники, но их исчезающе мало. Если когда-то расскажут сказку о темных, кто станет героем?» «Героем? Ха! Разговор о сказках странен даже для тебя. Просто я принял решение. Ты хороший человек. Сколько бы ты ни говорил, что стихии безлика, ты — это ты. Тот самый герой, возможно». поэтому даже если никогда меня не простишь, я прошу, останься собой. Ра хотел было ответить, но не успел. Ничего не успел ни понять, ни сделать, как на запястье гулка щелкнул браслет. Пропитанная магией сталь обожгла вечным холодом. Острая боль насквозь пробила грудь, прорезала вены, оборвала дыхание. Ра нырнул наизнанку, но будто ударился о слепую темную пустоту. Его я и его силу разделял огромный провал. За свое бессмертие Ра через многое прошел, Но впервые его сознание и сущность оказались по разные стороны мира. Ра по-прежнему чувствовал свое пламя, только теперь не мог дотянуться. Человеческое тело бессмертного сломалось в судороге, сознание поплыло, на глаза навернулись невольные слезы. Сквозь них Ра еще видел, как друг... Нет, предатель встал на колени и склонил голову. Пятеро ушли, зато темные не исчезнут. Я ненавижу себя за засадеянное, поверь. Но как король, я должен быть уверен в будущем своих земель и своих потомков. Я видел, каким мир был полвека назад. Я знаю, чего стоило избавить его от скверны. Я знаю, как ты силен, и я заплачу свою цену. А ты ненавидь меня, презирай, как хочешь. Но когда придет время, и к тебе обратятся за помощью, не откажи. У меня больше нет права просить друга, но грешник ведь может молиться. Я знаю, ты не станешь той силой, что нас уничтожит. И я знаю, что не стою прощения. Ра открыл глаза в пустой холодной каменной клетке. Напротив стоял человек, смутно знакомый, но гораздо моложе. На его голове в тусклом свете мерцала корона. «Отец ушел», — негромко произнес новый король. «Выбрал яд, самый мучительный из всех. Не знаю, станет ли тебе легче, но его смерть была страшной». Повисла тишина. Слова разбились о камне подземелья, слишком тихие даже для эха. Человек ждал ответа: Увы, напрасно. Ра уже забыл его имя. Энши со свистом выдохнул, гоня прочь, ненужные, давно затихшие голоса. С тех пор, как на этом месте стояло пятеро бессмертных, и один человек, прошло слишком много времени. Сейчас здесь стоят другие. Сейчас здесь только один бессмертный. Сейчас все иначе. Огонек последней печати зябко трепетал на ветру. Дрожал, будто знал, время пришло. Энши легко коснулся его рукой, заставил вспыхнуть, взвиться ввысь, радуясь ласке. Давление тьмы обманчиво ослабло, а Энши едва слышно вздохнул. Сколько лет он незримо связан с печатью? Ее отголосок стал привычным, и сейчас внутри звенела неясная грусть. Казалось невероятным и странным, что скоро эта связь исчезнет, а ее место займет другая. Подчиняясь беззвучному приказу, Дерек сделал пару шагов вперед, и призванное им пламя взяло печать в круг. Энши, наоборот, отступил за спину Ганса. Подумал и вернулся к самому краю плато, замер в пыли и мелкой каменной крошке. От останков дракона все еще чувствовалось дыхание земли, и Энши надеялся, что оно собьет тёмных с толку. Поможет, спрячет, хотя бы на миг. Мир застыл в слепом ожидании. Казалось, замолк даже ветер, хотя Энши чувствовал его на лице. В напряженной тишине нестерпимо громко скрипнули перчатки. Ганс удобнее перехватил рукоять меча. Дерек переступил с ноги на ногу, и земля откликнулась хрипом. Сам Энши со свистом выдохнул снова без вдоха. Третий раз подряд нырнуть наизнанку оказалось гораздо проще. Совсем недавно, где-то в столице, Рик забрал четвертую руну. Ничтожные остатки магии оков больше не справлялись с силой стихии. Еще немного, и император окажется в дураках. Врата без засовов и створок уходили глубоко вниз. Утопали в хаосе нити изнанки, вспарывали ее неестественно черной иглой. Суть темных была противна полотну мира, стремилась к разрушению, потому черные нити так явно выбивались в общем узоре. Неровные, неряшливые, оборванные, не знающие своего места, они больше походили на паразитов, жрущих давно оцеревшую ткань. Все существо Энши дрожало от омерзения». От самой мысли, что придется переплести с этим нити своего естества. в пятером было проще. Нужно нырнуть еще глубже. Отречься от лишних связей. Ганс с остальными будут только мешать. Забыть про слишком тесно слившееся с человеческой сутью сознание. Забыть себя, чтобы снова стать тем, кем Энши являлся на самом деле. Стихия безлика. Стихия должна быть безлика. Но уже на самой границе Энша зацепился за чужой голос, вздрогнул, потянулся сознанием прочь из вязкого переплетения мира. Уж слишком резкими и неуместными оказались догнавшие, ударившие в спину слова. «Слышь, Ра, Энша, или как тебя там? Ты вроде как бог, а я вроде как молюсь. Может, ответишь? Я в полном дерьме, чтоб ты знал. Не помешает парочка чудес или хотя бы благословение». Вопреки сказанному, голос Рика звучал спокойно, даже с усмешкой. Энши внутренне вздохнула, ощутив, как по другую сторону, также вздохнуло оставленное пустышкой тело, и вместо безымянных нитей изнанки потянулся к той, что вела к первому из новых магов. Живот болел, ноги болели, руки... Нет, не болели, давно затекли от слишком сильно стягивающих запястья веревок. Если так пойдет дальше, простым насморком Рик не отделается. Может, обрадовать всех восьмерых стражников, что подпалить кого-то он может и так? Рик вообще не понимал, почему он до сих пор сдерживался. Какое-то шкурное чутье твердило «не надо». Да и жил еще в голове приказ не убивать. Вернее, совет. Совету божественной сущности лучше следовать в точности. И Рик честно следовал. Держался за это как мог. Ведь пока он играет верную пешку, больше шансов, что хозяин о нем не забудет. Ноги только вот-вот откажут, и доблестной стражи придется тащить малоспособную к самостоятельным действиям тушку. Ровный тоннель наконец сменился лестницей. Рик ожидал увидеть рассвет. Серый, если помнить о паршивой погоде. Но вместо этого почуял навязчивый запах дешевых факелов. «Надо же, я уж думал, состарюсь». «Шагай, скотина!» — со знакомым дружелюбием отозвался один из стражников. Бить, правда, не стал. Понимал, зараза, что в этом случае заключенного и правда придется тащить на себе. Лишний груз под конец смены местных молодцов совсем не радовал. Как назло, вместе с легким чадом факелов носа коснулся сомнительный аромат обычного солдатского варева. Рику раз или два приходилось жрать полужидкость, в которой можно заподозрить что кашу, что суп. Если хорошенько порыться в вареве, из него можно было выловить пару ошметков мяса. Увы, даже это воспоминание заставило желудок требовательно заворчать. Когда Рик понял, что находится немного много ни мало во внутреннем дворе замка, голод только усилился. Уж местную стражу должны кормить лучше, чем солдатню на отшибе. Здесь ведь столица. Жирная и сытая столица. Ухоженный двор оказался неожиданно широким, скупым на украшения и прочие излишества. Это место совсем не подходило для прогулок Его Величества. Ни зелени, ни арок, сплошной камень. знамена до доска с какими-то приказами. Появившаяся из боковой арки толпа мужиков окончательно убедила Рика, что он на нижнем служебном дворе. Здесь общая столовая, вход в казармы. Отсюда же вёл прямой ход к темницам. Император предпочитал держать самых опасных ублюдков поближе к себе. Местные камеры считались неприступными, а местные палачи самыми умелыми. Причем слава последних гремела далеко за пределами империи Нэш. И собственная участь вырисовывалась перед Риком так явственно, что был позабыт не только насморк, но и боль в руках и ногах. Только голод настойчиво кричал о себе, вливаясь в гомон солдатни ворчанием желудка. Восьмерка конвоя остановилась, пропуская закончивших смену сослуживцев. Кто-то с кем-то перебросился парой слов. Как раз открылись двойные двери в столовую, давая волю и без того пропитавшим всё вокруг запахом еды. Каким чудом Рик заметил мелькнувшую в недрах зала руну, он не сказал бы и сам. Сил как раз хватило на рывок в сторону услужливо распахнутых дверей. Толпа ошарашенных мужиков, в какую легко превращается солдатня в конце смены, Помешала конвою, дала пару мгновений, чтобы вновь нашарить руну взглядом и призвать к себе. Сотканная из огня закорючка, привычно подчинилась, поплыла к Рику, увы, слишком медленно. Опять пришлось знакомиться мордой с полом. Местный камень не слишком отличался от камня мостовой. Рот наполнился кровью. Рик толком не понял, губу ему разбили, зубы или сломали нос. Сознание размыло усталостью, болью и холодом. Еще несколько ударов Рик попросту не почувствовал. А когда его силой поставили на ноги, понял одно. Руна-тварь ускользнула. Вон она мелькнула над головой другого солдата, прежде чем захлопнулись двери. Форма у того была побогаче. «Что, мразь, наелся?» Дернул за волосы один из стражников, разворачивая к себе. Рик криво ухмыльнулся. Компот забыли. Следующий удар принес с собой темноту. Так было даже лучше. Без мыслей и боли. «И чё?» Незнакомый ленивый голос мало говорил о человеке, но Рик зацепился за него, как за нить, ведущую обратно в реальность. «Целитель ему за кой? Его личество и так кого хош разговорит!» «Сказали важный гость, чё нам спорить? Сказали торчать тут, торчим тут!» сказали целителя, пустили целителя. Сама ли его латала, видал? Эту ледью на улице не встретишь, по улице такие своими двумя не ходят. «Так я и сказал, ублюдку много чести, э?» Безымянный собеседник такого же безымянного голоса промолчал. По столу ударили кости. Местная стража не отличалась от любой другой и коротала время признанным повсеместно способом. Рик вздохнул, прислушался к себе и открыл глаза. Пока он спал, боль отступила. «Спасибо, леди Леоне, кем бы она ни была!» Ушел и надоевший озноб. Рика переодели в тюремные тряпки, но даже они были лучше заимствованного на улице шматья. Хотя бы сухие. В воздухе все еще красноречиво пахло свежестью. «Похоже, целительница ушла совсем недавно», даже заботливо оставила на небольшом столе пару кусков хлеба и чарку с водой. Как мило. Цепи вполне позволяли дотянуться до еды. В камере Рик мог чувствовать себя, как дома. Нашлось отхожее место. В императорских темницах и забота на высоте, чего уж. Личная камера со всеми удобствами. Вряд ли такая доставалась каждому гостю этих стен. Криво усмехнувшись, Рик проверил руки-ноги, и залез обратно на застеленную тонким отрезом койку. Стража говорила об императоре, должно быть, его ждали лично. Какая честь! Рик не сомневался, что главная рожа империи Нэш в курсе, кто перед ним. Разговор будет тяжелый, долгий и неприятный. Либо короткий и еще неприятней. Надо постараться подумать об этом как можно громче. Звать Энши вслух Рик не мог. Ведь на настоящее имя наложено табу. Выдавать себя стражей вовсе стало бы верхом глупости. Рик никогда не молился и вообще слабо верил в подобное. Потому кроме имени попытался как можно ярче представить себе и сам облик. Рыжие волосы, лисья ухмылочка, наглый взгляд и еще наглее тон, за который любой другой отхватил бы как следует по роже, чтобы не зарывался при старших. Юнец, спокойно выдергивающий из груди кинжал, Предстал перед глазами, как живой. Его голос снова зазвучал в ушах, и Рик не сразу понял, что слова совершенно иные. «Коротко и по делу». «Спокойствие, какое-то вечное ехидство, совсем немного усталости». «Я занят. э -э -э тут короче...» Растерялся Рик и прикусил язык, поняв, что сказал это вслух. Кости смолкли. Через всего три тяжелых, шаркающих шага Рик увидел за прутьями клетки безрадостную небритую рожу. «Чего тебе там?» «Леоне, говорю, моя благодарность!» Рик широко улыбнулся и стукнул себя кулаком в грудь. Звякнули цепи. «Гля, как новый!» Стражник смачно харкнул на пол, припомнил Рику его родню и утопал обратно. Три шага. Скрип стула, опять застучали кости. «Просто покажи мне!» Что? Понимать ничего не пришлось. Рик ощутил себя в теплом вихре из ветра и пламени. Странно, но он принес гораздо больше отдыха, чем усилия целителя. Стало спокойней, уютней. Огонь совсем не обжигал. Он не казался родным, но точно был другом. В глазах слегка раздвоилась, цвета стали теплее, будто Рик смотрел сквозь тонкий срез янтаря. В мыслях, Сами собой всплыли воспоминания о недавних событиях. Интересно, этот раз каждым так может? Нет. Только если есть прямой договор, клятва верности, коль угодно. Ты истинный маг огня, ты связан со мной душой. Поэтому я могу видеть твоими глазами и слышать мысли. Отлично. Чем меньше приходится чесать языком, пусть даже мысленно, тем быстрее движется дело. Рик покорно дождался, когда рыжая пелена спадет, но раздавать чудеса налево и направо энши не торопился обычной наглости тебе хватит намекни величеству что если что то случится с тобой что то случится и с печатью потом проси чего хочешь не спорь если потребует остаться в замке у того солдата была форма внутренней стражи я буду через несколько дней использую их чтобы забрать пятую руну а если не выйдет солдат был конечно из местных Но вряд ли Рику кто-то даст спокойно шляться по коридорам. Скорее уж где-то запрут. «Лучше бы вышло», — ответил Энша после короткой заминки, и Рик понял, что снова остался один. Что ж, козырь оказался мастером тонких намеков. Странно было бы думать, что божество примет провал. Зато Рик успел получить ответ до того, как скрипнула двойная решетка на входе, и в камеру действительно вошел император. Один. Удивительно, что с ним не было даже проклятого Фернанда. Какая-то там печать оставалась величиной неизвестной, но слова Энши прекрасно прояснили ситуацию и что важнее место в ней самого Рика. Место гораздо мягче, накрыто отрезом койки и лучше камеры подземелья. Доброго утра, величество. Рик попытался скопировать ухмылочку Энши и слегка поклонился. Как был. Сидя, вставать уж, простите, не буду. Цепи мешают. Император скривился, как от зубной боли, и жестом послал стражу прочь. Повисло молчание. Рик без страха смотрел прямо в глаза человеку, в руках которого сосредоточена власть над их клочком суши, и понимал, что здесь и сейчас способен выиграть. Его Величество наоборот не торопился начинать разговор. Тяжелую угрозу, которая перед встречей с Энши раздавила бы целиком, сейчас оказалось выдержать до смешного легко. И Рик не стал прятать высокомерную ухмылку. Здесь, в подземелье, он чувствовал себя хозяином положения. Это пьянило. «Вы друг друга стоите», — произнес наконец император. «Вижу, ты не собираешься юлить и отникиваться. Тем лучше». Без лишних предисловий. Мне нужно имя Энши. Всего одно слово, и ты свободен. О!» Рик изогнул бровь. «Его зовут Энши? Так я пошел?» В ином-другом случае за подобное лишили бы жизни. Император побагровел так, что Рик серьезно испугался за его здоровье. Только разгон уже был взят, и останавливаться не хотелось. «Настоящее имя!» «Говори, смерть!» «Лучше надо спрашивать, Величество, лучше!» — звякнули цепи. «Вы уж не ошибаетесь так больше. Договор ведь дело святое. Кстати, о договоре...» Начавший было отвечать император замолчал и смотрел теперь вопросительно. Рик улыбнулся открыто от всей души. «У меня, знаете ли, есть встречное предложение». «Для начала мне хватит нормальной одежды, уютных покоев, сытной еды и бабёнки. Такой сговорчивый, выносливый, умелый в постели. Тогда так и быть господин Энша не узнает о нашей с вами беседе». «Ты смеешь ставить условия? Мне?» «Разумеется!» — Рик добавил в ухмылку яда, заговорил вкратчево в лучших традициях гильдийцев. «Ведь мой повелитель сильнее». Значит, у моих слов больше веса. Вы же политик, величество. Лучше меня знаете, как ведутся такие войны. Я знаю о печати и знаю, где кончается ваша власть. Даже если у вас с моим господином какая-то сделка, сила людей не сравнится с силой богов. Разве нет? Стоит ли проверять, что будет, если мой господин узнает, что со мной что-то случилось? Стоит ли проверять, каким он может стать, когда разозлится? Император развернулся и вышел вон, так и не удостоив Рика ответом. Через несколько тягучих минут пришла стража. Кандалы подземелья сменились на украшенные какими-то письменами стальные браслеты. Рик не почувствовал разницы, но быстро понял, что это как-то связано с его силой. «Не дадут колдовать? А что тогда, руна?» Снова дергать энши Рик все же поостерёгся. Представленный лакей вежливо указывал дорогу. Лестница уходила вперед к богатым покоям, обещала сытость, тепло и уют. Рик был уверен. Сейчас угрозы для него нет. Пока Энши не прибыл в столицу, можно позволить себе наслаждаться мгновениями затишья и власти. Торжеством победителя. Пусть победа досталась блефом силой имени Господина. Рик не был брезглив, Рик не был против. Рик знает свою работу и найдет способ ее выполнить. До тех пор, пока он выглядит полезной пешкой, его прикроют. В этом Рик убедился.